Казань, Пермь, Нижний Новгород. Долго ли, коротко ли, а мы с вами добрались до 2018 года. Про династию жибриков в клубе я уже говорила. И, кстати, пока я тут рассказываю, нашего полку прибыло. В клуб вступила Елена Жибрик, жена Павла, потому что она запустила свой бизнес – натуральных продуктов для правильного питания. И теперь у нас уже пять жибриков. Все начиналось с Сергея Жибрика, который приезжал на встречи еще в 2003 году. У него был свой завод в Волжске по производству энергосберегающего отопительного оборудования. Потом он передал этот бизнес сыновьям Николаю и Павлу, а те по его стопам вступили в клуб. Наверное, это был 15 или шестнадцатый год. В 17 они надумали открывать деловар в Казани. И на 31 января 2018 года запланировали открытие. На самом деле завод у них находится в Волжске, но офисе в Казани. И они все равно проводили много времени в Казани. Наверное, нет такого города или страны, про которые их жители не говорили бы, что этот город или страна обладают какой-нибудь самой специфической спецификой. Равно как и нет такого бизнеса, про который так не говорил бы его основатель. Мне ваш семинар по партизанскому маркетингу не подходит, потому что мы продаем сумки, а это очень специфический бизнес». И пока мы не научились отсеивать лишних людей, не пускать их на открытие, нам то и дело приходилось слушать. Ну да, это у вас там в Москве такое возможно, а у нас тут нет. На самом деле, конечно, нет такого города, в котором не было бы своей специфики. Просто это не глобальная специфика, которая прямо все портит и отменяет, какую пытаются нам подать. Это всегда нечто такое, что развлекает и веселит, но ничуть не мешает. Например, в Саранске это была реакция публики на выступление Аркадия, когда люди просто никак на него не реагировали. Можно было подумать, что флегматичность – мордовская черта характера. Сидит такой зал майоров-макнапсов. Ты вот только еще из одежды не выпрыгнул, чтобы их развлечь, а они на тебя смотрят строго и не меняются в лице. Но никак же это не помешало открыть там деловар. А в Казани была статистика. У нас есть статистика. Исключая зарубежные города, мы всегда примерно ее знаем. Мы знаем, что из всех приглашенных людей на встречу, которые подтвердили приход, реально придет 60%. Из тех, кто не подтверждал приход накануне, придет меньше. Но из тех, кто накануне сказал «я приду», придет 60%. А у 40% будет форс-мажор. То есть приглашать можно вдвое больше, чем мест в зале. Мы знаем, что из тех, кто будет в зале, вступят в клуб сразу примерно 10-15%. Поэтому помним, что в зале должно быть хотя бы человек 100%. 10 человек – это отличный старт для нового клуба, и так далее. В Казани пришло навстречу 30% тех, кто подтвердил накануне, что придет. Форс-мажор случился у 70%, но зато вступили в клуб сразу процентов 50 зала. И еще одна забавная специфика Казани заключалась в том, что, не считая жен основателей, в клуб вступили одни мужчины. И сейчас Казань нарушает статистику. Если во всем клубе 60% мужчин, то там их 90%. И только в Казани один из крупных предпринимателей, который выступал в клубе, поставил условие, что он выступит, но при условии, что в зале не будет женщин. Но на самом открытии в Казани девушки в зале присутствовали. Среди них была Галина Виноградова из Перми. Она ввела несколько бизнесов, в том числе рекламный и школу скорочтения. Но главное, что некоторое время назад она стала сооснователем женского бизнес-клуба и теперь рассматривала для себя открытие деловаров в Перми. Руководители клубов приходят к нам по-разному. Иногда звонят сначала руководителям клубов в городах и беседуют с ними, а потом уже только звонят нам. А Галина выбрала вариант просто приехать на открытие клуба и послушать. Препятствий для нее не было. Предпринимателей, независимо от города, мы всегда приглашаем на открытие. Мы не приглашаем только тех, кого не можем принять в клуб, наемных сотрудников, даже когда они топ-менеджеры, и даже когда их попросили открыть свои ИП. актеров, политиков, чиновников и так далее. Теперь спросите меня, какая специфика клуба в Перми? Как будто кто-то сидит наверху и управляет именно так, чтобы выходило смешнее. В Перми в клуб вступили сразу 15 человек, но это были одни девушки. Теперь там уже есть мужчина, но соотношение 30% мужчин на 70% женщин. И Нижний Новгород. Сергей Зуев, основатель компании MX Group, которая производит светодиодные экраны больших размеров, вступил в клуб еще в 2017 году, узнав о нас от Валерия Константиновича Белильцева, нашего тренера Патриса, или точнее ТСМ, технологии системного мышления. Сергей Зуев покупал частные консультации Белильцева, и Валерий Константинович рассказал ему про клуб. Сергей просто вступил в клуб как член клуба и начал приезжать на все встречи в Москву из Нижнего, а остальное доделал Аркадий. При каждой встрече он приветствовал Сергея, задавая ему вопрос, ну как дела, когда нам планировать открытие в Нижнем Новгороде? Это был тот случай, когда Сергей, может быть, еще не все понял про деловар, но мы уже все поняли про Сергея, лучшего руководителя для Нижнего Новгорода невозможно было и представить. Аркадий тянуть не любит, и про все эти подумать и переспать ничего не знает. Поэтому у Сергея шансов устоять было мало. Он вступил в клуб осенью 2017 года, а открытие в Нижнем назначили на сентябрь 2018. Закончили мы 2018 год, имея в резерве 10 клубов. Два в Испании и в Чехии, и восемь в России. К слову, все эти три клуба – Казанский, Пермский, Нижегородский – деловар стартовали очень здорово. Сказывался, конечно, набранный опыт. Но главное – сказывались личности руководителей. На самом деле личности руководителей это главное, от чего все зависит. Это, наверное, 80% успеха. Пойдут люди к этому человеку или не пойдут. А наши инструкции и опыт это может быть процентов 20. Но эти 20% можно тренировать и улучшать, и они неизбежно становились лучше с каждым новым опытом. Краснодар, Санкт-Петербург, Смоленск, Саратов, Архангельск. В фильме «Ген высоты» Валдзе Спельши рассказывает, что большая часть альпинистов, погибших на Эвересте, погибали на обратном пути. То есть они дошли до вершины, но погибли по пути домой, потому что не рассчитали сил на обратный путь. Они попросту не подумали о том, что цель должна быть не дойти, а дойти и вернуться. И силы надо рассчитывать не на туда, а на туда и обратно. И они выполнили свою цель, они дошли. Но внезапно впереди оказался долгий трудный путь, еще более трудно, чем дорога туда. В их мечтах о вершине, в их снах была вершина, и это было счастье. Но обратного пути там не было. Они не рассчитали, они не поставили цель, они не берегли силы, и сил уже не оставалось. Тогда они легли и умерли. Когда руководители принимают решение открывать клуб, они иногда делают похожую ошибку. Само открытие клуба рассматривают как вершину и как цель. Открытие состоялось, вау, я это сделал. Но открытие даже не вершина, а лишь стартовая прямая. Вот только тут и должно все начинаться. В очередной раз это случилось во время попытки второй раз открыть Краснодар в конце 2018 года. Мы открыли деловар, но клуб так и не начал работу. Каждая неудача заставляет нас переписывать инструкцию, менять стратегию при беседе с кандидатом в руководителя, пересматривать сами критерии выбора кандидата. И в конце концов неудач становится меньше, а побед больше. Следующим был повторный старт Санкт-Петербурга. Руководителями клуба стали двое предпринимателей, муж и жена, Константин и Анастасия Волкогонова. Знакомы мы с ними были, наверное, годы с 2011 -го, когда они приезжали к нам на семинар Валерия Константиновича Белильцева, если не раньше. Они часто приезжали из Питера на семинары клуба. Позже они вступили в клуб дистанционно, потом очно и в 2018-м созрели открывать клуб. Константин с 1995 года занимается бизнесом. Он владелец горно-рудных компаний в Киргизии, автор и владелец проекта по созданию первого электрического беспилотного вездехода, владелец оружейной компании. А вместе с Анастасией они владеют компанией, которая оказывает юридические и финансовые услуги. Из 2018 года еще и клуба предпринимателей «Деловар». Открывая деловар в Питере, Константин говорил, что хочет маленькое карманное сообщество серьезных людей, что он не будет гоняться за количеством, а его интересуют качество. «Пусть предпринимателей окажется мало, зато они будут такие же мощные, как он сам. В очередной раз мы оказались свидетелями того, что когда человек ставит цель, он непременно ее достигает. Сказал мало и получил мало. Бывает так, что сказал много, а получил все равно мало». но никогда не бывает так, чтобы сказала мало, а вышло бы много. С Мариной Гавриловой из Смоленска мы познакомились, где бы вы думали, в Барселоне. В самом деле, где еще встретиться человеку из Москвы с человеком из Смоленска? Ее компания занимается подбором персонала. В 2018 году она приезжала на семинар Ильгиза Валенурова, члена клуба «Деловар» в Барселону. Ильгиз тоже много лет занимается подбором персонала, пишет книги на эту тему и ведет семинары. Сразу после семинара Ильгиз присоединился к нам во время круиза, когда мы проводили второй съезд деловаров. Сразу после круиза мы вернулись в Барселону и отметили там 15-летие клуба. В барселонском офисе деловара Галина Славинская приготовила чудесный торт и шампанское. Вот на эту встречу и осталась Марина из Смоленска. И в итоге, пообщавшись с Аркадием, загорелась идеей создать свой деловар в Смоленске. Марина с 2006 года занимается бизнесом. Она, своего рода серийный предприниматель, создала четыре стартапа, из которых два продала. И они работают по сей день. А один — это ее действующая компания. Марина всерьез взялась за дело. Не было ни одной мелочи, по поводу которой она бы не звонила советоваться с Аркадием перед открытием. И уже потом, и в начале работы клуба. Это принесло свои плоды. Смоленский замечательный большой деловар с большим количеством членов клуба. И снова я не устаю напоминать, что мы говорим только о владельцах бизнеса. Членами клуба «Деловар» могут быть только владельцы бизнеса. Позже был день открытых дверей в «Деловаре», и один из членов клуба там рассказывал, что они с женой хотели уехать из России и выбирали между двумя странами, куда именно эмигрировать. Но пока они выбирали, открылся «Деловар» в Смоленске. Они вступили в клуб и в итоге передумали эмигрировать. Мы увидели будущее, которого не видели. Раз такие дела есть, раз есть такие люди, значит, у страны есть большое будущее. Я, пока их слушал, сам захотел вступить в деловар», резюмировал потом Аркадий. Вслед за Мариной из Смоленска появилась Анна Панова из Саратова. У нее своя компания «Академия танца и музыки». Она, наверное, была самым молодым в истории руководителем деловара. И в этом смысле ей было труднее всего. Клуб всегда подбирается под руководителя. Легче в него вступают те, кто моложе основателя клуба и у кого бизнес меньше, чем у основателя клуба. Реже решают вступить те, кто старше по возрасту и имеют более крупный бизнес. Анна в итоге передала деловар другим руководителям, и сейчас его возглавляет Ольга Хаснудинова, совладелец и директор ООО «Китмедиа». А с Кириллом Ветковым из Архангельска получилась интересная история. Еще на открытии в Нижнем Новгороде у Сергея Зуева был Сергей Львов, предприниматель, у которого инвестиционная компания в Нижнем Новгороде. А у Сергея Львова есть товарищ и партнер Владимир Бохан из Архангельска. Владимир Бохан – крупный предприниматель в Архангельске, у него много компаний разного профиля, в том числе строительство. Он строит и владеет торговыми центрами, возводит жилые дома и прочее. Вот Владимир и приехал вступать в деловар в 2018 году. А вступив, он решил открыть деловар в Архангельске. Но в ответ на вопрос Аркадия, кто будет возглавлять клуб, Владимир сказал, что решил так. Руководитель клуба будет переизбираться ежегодно. Так делать нельзя, ответил Аркадий. Деловар – коммерческая компания, и кто-то должен быть ее бессменным директором. И тогда в следующий раз Владимир приехал к нам в гости в сопровождении Кирилла Веткова, тоже крупного предпринимателя из Архангельска. У Кирилла четыре компании. Строительная, юридическая, риэлторская и типографские услуги. Вот Кирилл и стал руководителем деловара в Архангельске. Ну и как следовало ожидать, первое время это был самый большой деловар после Москвы. Помните про размер бизнеса и возраст основателя клуба? Думаю, нет такого предпринимателя в Архангельске, который не хотел бы вступить в клуб, в котором есть такие члены клуба, как Владимир Бохан и Кирилл Ветков. И это правильно. Набраться опыта предприниматель может только у других предпринимателей, совершенно не обязательно более крупных. Люди всегда думают так, но можно научиться и у начинающих. Но люди часто думают, что важно, чтобы были крупные. Хотели крупных – получите и распишитесь. Все четыре клуба в Санкт-Петербурге, Смоленске, Саратове и Архангельске открылись в самом начале 2019 года и практически подряд. И они, конечно, серьезно укрупнили деловар и добавили в него мощных предпринимателей. Можно сказать, капитализировали, поскольку предприниматели – самый главный капитал деловара. Это то главное, ради чего имеет смысл вступать в клуб. Мы организуем встречи клуба, мастер-классы, семинары, тренинги, бизнес-туры, путешествия, коворкинги, личный совет директоров, наставничество и прочее. Однако все, что мы делаем, это, дай бог, 20% той пользы, которую получают предприниматели в клубе. А 80% приносят они сами, как владельцы бизнеса. Задать им вопросы, получить ответ – вот то единственное, ради чего стоит вступить в деловар. Все остальное – маленькие бонусы. Нур-Султан, Минск, Сургут. Хронологически нам осталось совсем немного до текущего момента. В 2019 году мы открыли Нур-Султан и Минск, а в 2020 – Сургут. Нур-Султан – столица Казахстана, возникла на горизонте весной 2019 года. К нам в гости в московский офис приехал предприниматель Дмитрий Лапшин. Дмитрий по национальности русский, но живет и работает в Казахстане много лет. У него компания, которая занимается сертификацией. Мы долго разговаривали с Дмитрием в офисе, и уезжая, он сказал, что решение уже принял. Но ему нужно посоветоваться с партнером, Ажар Данинбаевой. Ажар тоже предприниматель, у которой свой интернет-магазин по продаже косметики. Создавать деловар они решили вместе, но на первую беседу приехал только Дмитрий. Через неделю они дали ответ, что приняли положительное решение, и мы начали подготовку. Вообще, Нур-Султан — это наша вторая попытка в Казахстане. В 2019 году мы открывали Делавар в Алматы с Надеждой Ли и ее мужем Михаилом Орловым. В Алматы клуб здорово стартовал, но одновременно с ним Надежда запускала сеть пиццерий. В итоге у нее просто не хватило времени на все эти начинания. Пришлось выбирать, и Надежда выбрала пиццерии. Но старт был отличный, открытие хорошее, люди начали вступать в клуб, и публика Алматы оказалась совершенно нашей, российская, то есть никакой специфики Казахстана мы в тот раз не разглядели. Все проходило точно так же, как в России. Нур-Султан оказался совсем другой, менее международный и либеральный город, более казахский, если можно так сказать, более восточный. Что такое кланы, роды, жузы стало ясно только в Нур-Султане. Здесь весь бизнес и так, без нас, объединен в клубы. Только это семейные родовые клубы. Между собой они, мягко говоря, не очень дружат. Зато в бизнесе у них все хорошо. Бизнес до крайности мало, зависит от образования, ума, усилий, собственного руководства. А больше зависит от связей и от семей. Поэтому там деловар едва ли будет так же полезен, как для предпринимателей России. И очень-очень мало в Казахстане предпринимателей-одиночек, как в России. Таких бизнесменов, которые не относятся ни к одному из таких клубов, и выросли в одиночку. Им приходится трудно, и как раз таким очень нужен деловар. Мы запустили клуб в Нур-Султане, но большого энтузиазма среди публики это поначалу не вызвало. Позже руководство казахского деловара сделало рокировку. Дмитрий и Ажар поменялись местами, и главным руководителем клуба стала она, а Дмитрий остался членом клуба. После этого дело пошло немного живее, и на данный момент Нурсултанский султанский деловар – вполне живой рабочий клуб, в который есть смысл вступать с предпринимателем Нур-Султана, потому что там собралось очень интересное сообщество. Забавная история вышла с Минском. В Минске тоже предпринималась вторая попытка. Первый деловар Минска просуществовал достаточно долго, но набрал три или пять членов клуба. Спустя некоторое время руководитель его закрыл. В 2019 году в деловар вернулся Анатолий Куклин. Анатолий уже был членом клуба еще в те времена, когда мы назывались МКП, Московский клуб предпринимателей, и собирались подвальчики на Ленинском проспекте. Потом Анатолий надолго уехал из Москвы и в Минск и перестал приходить в клуб. А в 2019 он начал активно ездить между Москвой и Минском и вернулся в деловар. Вернувшись, он решил создать деловар в Минске. Анатолий довольно крупный серийный предприниматель, потому что у него несколько разнопрофильных бизнесов, в том числе почтово логистический офисная почтовая служба. И имеется даже своя база отдыха. В Минске есть несколько своих клубов деловых людей. Поэтому, хотя Анатолий собрал огромный зал, на открытие пришло, наверное, около 200 человек. Пришло слишком много просто любопытствующих, которые изначально не собирались вступать в деловар. Их интересовала работа деловара с точки зрения посмотреть и повторить. Мы стараемся не пускать на открытие деловара основателей других клубов, потому что дискуссия в этом случае обязательно уходит в ненужную сторону. Я уже рассказывала об этом выше. Кто-нибудь обязательно скажет, а у нас есть клуб «Ромашка». Скажите, чем деловар лучше и зачем он нам нужен? Причем конструктивно отвечать на вопрос совершенно бессмысленно. Вы можете перечислять по пунктам, чем деловар лучше, благо таких пунктов много. Однако последует очередной вопрос. «Я вас выслушал, но не понял. У нас в городе уже есть клуб «Ромашка». А чем, собственно, деловар лучше?» И начинается лыко до да начиная с начала». Потому что на самом деле спрашивающего интересует не ответ. С ответом он заведомо не согласен. Его интересуют две вещи. Во-первых, он хочет прорекламировать клуб «Ромашка» на большую аудиторию. Поэтому упоминать его нужно как можно чаще. Согласно своей стратегии, он никогда вас не поймет, ведь это даст ему шанс снова упомянуть название своего клуба. А во-вторых, он хочет по возможности дискредитировать деловар и объяснить присутствующим, почему не надо в него вступать. Поэтому мы, конечно, всегда стараемся не пускать на открытие деловара основателей других клубов, но некоторые из них об этом знают и не выдают себя как основателей, а указывают в анкете другой бизнес. Анатолий часть этих людей отсеял еще на этапе отбора, но часть пропустила, и они попали в зал. Аркадий умеет работать и с таким залом, и со стороны наблюдать за ним интереснее, чем на обычной встрече, где такого нет. Но выхлоп от таких открытий неминуемо снижается, хотя бы потому, что в зале присутствуют люди, которые изначально не собираются вступать в клуб. Поэтому Минск стартовал достаточно вяло, а сейчас он и вовсе находится в замороженном состоянии. Анатолий Куклин, хотя и остается активным членом клуба в Москве, участвует с нами во всех поездках, но недостаточно активно занимается деловаром в Минске. Теперь он вовсе переехал жить в Сочи. И, наконец, Сургут. 21 января 2020 года открылся местный деловар в Сургуте. Основатель клуба Камиль Шарипов, который строит дома, владелец компании «Деревянная усадьба». Он еще в 2018 году присоединился к деловару и стал активным участником проекта «Мозговой центр» с модератором Зосей Герчиковой. В течение года Камиль пролетал на встречу по проекту один-два раза в месяц и на встречу клуба. Он почувствовал на своем бизнесе эффект от своего участия и в цифрах называет, насколько вырос оборот. Поэтому Камиль решил открыть деловар в Сургуте. Клуб поначалу стартовал достаточно слабо, но Камиль преисполнен надежд и ставит цель увеличить число членов клуба до 40 человек. Камиль – опытный предприниматель, невероятно ценный советчик. Он один – огромный капитал клуба, поэтому присоединиться к нему стоит. Но на данный момент в сургутском деловаре есть еще несколько членов клуба, общение и обмен опытом с которыми будет полезен для предпринимателя. Деловар – единый клуб. На этом я завершаю рассказ про открытие делавар в других городах. На сегодняшний день в России деловар открыли 13 городов. Москва, Саранск, Красноярск, Пенза, Ижевск, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Санкт-Петербург, Смоленск, Архангельск, Саратов, Сургут. Также клуб открыли в четырех городах за границей. Нур-Султане, Казахстан, Минске, Беларусь, Праге, Чехии, Барселония, Испания. Мы готовы и стремимся открывать города дальше. Но для этого нужны предприниматели, которые поддержат идею присоединятся к нам и будут создавать деловар в разных городах и странах. Дело это непростое и ответственное, но благодарное и прибыльное. Дело для тех, кто не хочет ограничиваться только созданием собственного бизнеса, а хочет помогать другим людям создавать свой бизнес. Причем названные города – это те, в которых работает деловар. Там проходят встречи, на них можно прийти, посмотреть. на людей, познакомиться с членами клуба и с руководителями. Всего на данный момент в Делаваре 632 члена клуба. Это только владельцы бизнеса. Они живут в 17 странах и 60 городах. И я люблю числительные за то, что с ними все четко и ясно. У них есть всего один большой недостаток. Они стремительно устаревают. Они менялись все то время, которое я писала эту книгу. Поэтому даже здесь вы можете слышать разные цифры. Если сказать, что у нас несколько сотен членов клуба, это не устаревает очень долго, даже когда количество перевалит за тысячу. А вот когда ты говоришь 632, а завтра говоришь 633, всегда находится человек, который возражает. Но позвольте, только вчера вы сказали 632. Люди обожают статику, а в жизни ее не существует. Правда в том, что количество членов клуба меняется ежедневно. Сначала весь год оно все время растет. Потом наступает 1 января Нового года, и в этот момент в деловаре ноль членов клуба, потому что у всех истекает срок членского взноса. В январе люди производят оплату, и к концу месяца число восстанавливается. Поэтому еще раз подчеркну, что сегодня 632 члена клуба в 17 странах в 60 городах. Если в городе или в стране нет деловара, но есть предприниматель, желающий присоединиться к клубу, у него есть два простых пути и один сложный. Во-первых, он может выбрать ближайший очный деловар и вступить в него. Например, Галина Бефорт, владелица и основательница крупнейшей в Западной Европе компании «Стоковой брендовой одежды», которая живет и ведет свой бизнес в Германии, вступила в деловар в Праге. Это имеет смысл для предпринимателей, которые хотя бы иногда бывают в том городе, в котором вступают в клуб очно. Они могут присоединяться к встречам клуба. Во-вторых, предприниматель, который живет в городе, где нет деловара, может вступить в клуб дистанционно, присоединиться к проекту «Деловар онлайн» и участвовать на всех встречах клуба через интернет. Конечно, такое участие намного менее эффективно, но оно лучше, чем ничего. И, наконец, сложный путь – взяться за создание деловара в своем городе. По нашей технологии создать деловар и объединить в нем предпринимателей. Мы никогда не называем деловар в городах франшизами, филиалами, региональными отделениями и поправляем тех, кто так говорит. Это не филиалы, а единый клуб предпринимателей с общей целью и едиными задачами у каждого члена клуба. Именно в единстве заключается большая ценность деловара. Именно от него появляется то усиление друг друга, синергия, которая позволяет создавать все новое и мощное. А география как следствие единства – Это основное отличие от многих других клубов. Здесь вы не варитесь в собственном соку предпринимателей из Ижевска или, скажем, из Саратова. Вы находитесь в сообществе, представители которого живут и ведут бизнес в разных городах, странах, получаете от этого отдельное преимущество. Например, о том, как будет выглядеть пандемия коронавируса, что нас всех запрут дома, часть бизнесов закроют, мы узнали намного раньше, чем нам рассказали по телевизору от членов клуба «Деловар» из Китая и Италии. Мы даже знали, как следует подготовиться и как все будут уходить в онлайн. Мне думается, что деловар будет и дальше развиваться, как живой организм, переживет своих основателей, продолжит открываться в новых городах и странах. Но это всегда будет единый клуб. Так как именно принцип единства позволяет увеличивать географию, объединять больше владельцев бизнеса из разных городов, стран, разных национальностей и разных языков. Разные проекты деловара – Наставничество, Личный совет директоров, Мозговой центр. Среди организаций, которым мы благодарны за их вклад в деловар, вольный или невольный, был Центр предпринимательства США-Россия и его руководители Виктор Седов и Эрик Хансен. Мы познакомились с Эриком Хансеном, а затем Виктором Седовым, наверное, в 2008 году на мероприятиях для предпринимателей. Затем много мероприятий проводили совместно. На тот момент Эрик говорил нам, что Центр существует на деньги фонда США, который основал предприниматель и оставил ему все наследство. Потом на фоне борьбы с некоммерческими организациями в России из названия убрали США-Россия, остался просто Центр предпринимательства. А позже оттуда ушел Эрик. Но на заре нашей дружбы мы сумели почерпнуть невероятно много важного для деятельности клуба именно в Центре предпринимательства США-Россия. На тот момент в России клубов предпринимателей не было, мы создавали зеловар интуитивно. И Эрик с Центром предпринимательства были чуть ли не единственной путеводной звездой. Они стали тем источником, в котором мы черпали информацию о том, как работают подобные клубы в США и какую пользу они приносят. Центр предпринимательства сам проводил некоторые программы. В частности, одно время он вел программу наставничества. Для этого Центр набрал наставников из числа опытных больших предпринимателей-практиков. Среди них в то время были Аркадий Лопухов, Надежда Копытина, Холдинг лёдова Александр Ведюхин, основатель сырной компании «Белая река», Алексей Комиссаров, владелец компании «Тверской лакокрасочный завод» и многие другие. Также центр приглашал желающих участвовать в программе в качестве начинающих предпринимателей. Они оплачивали на тот момент 2000 долларов США, которые шли в фонд центра, так как по условиям программы наставники работали бесплатно. Смысл заключался в том, что в течение года наставляемый встречался с наставником раз в месяц. Это были обязательные встречи. Они могли встречаться чаще, но не реже. Наставляемый мог обсудить с наставником задачи своего бизнеса, методы их решения, а также задать вопросы. Наставник, опираясь на собственный богатый опыт, помогал найти решение. Программа существовала год или два, потом ее прекратили. но отзывы от членов клуба об этой программе у нас были отличные. Деловары принимали участие в программе и на стороне наставников, и на стороне наставляемых. Как только у нас появился собственный офис в Москве, мы возобновили программу уже внутри деловара. Для этого у нас имелось все. Были опытные предприниматели, которые могли стать наставниками. Были начинающие предприниматели, которые желали найти наставника. Был офис, в котором шли встречи. Был даже фонд, который мог принимать оплату, собственно, сам клуб. Мы знали о том, что на Западе принято вести проект именно так, как его вел Центр предпринимательства. Наставники должны работать бесплатно. Они не могут получать оплату за свою работу. У них не должно быть финансового интереса. А наставляемые должны обязательно оплачивать участие. Поэтому возникал забавный вопрос, куда же пойдут деньги. Это был несложный вопрос, и мы быстро придумали ответ. Между тем, для нас с Аркадием так и осталось загадкой желание некоторых начинающих предпринимателей иметь именно своего личного наставника. Нам кажется, что сам деловар и вся его деятельность, все предприниматели в нем, и малые, и крупные, это и есть один большой наставник. Он намного лучше, чем один наставник, потому что он больше знает, его кругозор намного шире, а опыт гораздо богаче. Но начинающие предприниматели имеют свое представление на этот счет. Они, например, ссылаются на необходимость более глубоких бесед с наставником один на один. И этого им, дескать, не хватает в рамках встреч с деловаром. Мы не согласны с этим и считаем, что наставничество внутри клуба предпринимателей – это нечто вроде трехколесного велосипеда. Без третьего колеса велосипед поедет даже быстрее. Но с третьим новичку комфортнее, и мы идем навстречу. Тем более, в отличие от многих клубов, именно в деловаре есть возможность удовлетворить такое желание. Так в клубе заработал проект наставничества. Люди ощущают пользу от проекта. Кстати, расскажу один анекдот. Опытный предприниматель, у которого достаточно крупный логистический бизнес, с годовым оборотом близким к миллиарду, некоторое время работал наставником. Однажды он пришел к Аркадию и сказал, а можно и мне найти наставника в деловаре? «Не понял», — сказал Аркадий, — «зачем тебе наставник, если ты сам наставник?» Понимаешь, пришел ко мне мой подопечный со списком вопросов сказал, что они касаются жизни и смерти его бизнеса. Поэтому он все записал, и ему очень важно их сейчас обсудить. Мы пробежались по вопросам, я высказал свои соображения. Он просветлел, долго благодарил, все понял и побежал действовать. Потом он пришел ко мне и отчитался, что только благодаря этой одной встрече его бизнес уже вырос на 20%, но он уверен, что вырастет на 100%. И тут я подумал, что у меня же тоже есть такие вопросы, которые я не могу решить, и которые кажутся мне сложными. Наверняка есть такой человек, который их уже решил, и для него это простые вопросы. Он бы мог поработать для меня таким же волшебником, каким я оказался для моего подопечного. Он легко ответит, ему не сложно, а мне эти ответы очень важны. Из бесед с Эриком Хансеном мы узнали про такой инструмент, который активно работает на Западе, как мозговой центр, он же личный совет директоров. То есть хорошо, когда у вас есть, например, Альфа-банк. Там имеется свой совет директоров, куда недавно вошли такие известные IT-лидеры, как Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий. Альфа-банк, шутя, привлекает нужных ему людей, которые затем, сообщай, развивают банк. Но это крупный бизнес. А как быть малому и среднему бизнесу, когда привлечь таких людей к управлению твоей компанией совершенно невозможно? Где найти тогда голову, а лучше 7-10 голов, с которыми можно обсудить текущие задачи и поставить новые цели? И вот тут возникла то ли в США, то ли в Канаде идея стороннего совета директоров, которая работает не внутри компании, а вне ее. Конечно, когда говорят «возникло в США», мне всегда хочется поспорить. Как говорил один мой клиент из консультантской практики, я буду тебя оппонировать. История нам говорит, что сама страна США появилась только в 1776 году, тогда как ВЕЧИ, как форма самоуправления на Руси, упоминается в летписях на тысячу лет раньше. В общем, все эти инструменты, которые якобы возникли в США, появились намного раньше, наверное, тогда, когда люди научились говорить друг с другом. Но, скажем так, в США они оттачивались под решение бизнес-задач. Собираются предприниматели примерно одного уровня, например, с оборотом от 60 до 300 миллионов рублей в год. Обычно сразу возникает два вопроса. Первый вопрос – почему бы не пригласить в такую группу микробизнес с оборотом 5 миллионов? Ведь ему же будет очень полезно. Нет, не будет. Ему, безусловно, полезно пообщаться с этими людьми, но совсем в ином формате, один на один и по очереди, и это уже будет наставничество. формат именно личного совета директоров будет мало полезен в данном случае, а сам начинающий предприниматель окажется бесполезен для группы. Здесь сила заключается именно в групповом мышлении, поэтому одинаковый уровень участников очень важное условие. Второй вопрос, а почему бы не позвать в эту группу наоборот очень крупного предпринимателя условного Билла Гейтса? Не стоит, потому что снова мозговой центр превратится в наставничество. Все должны будут замолчать и внимательно слушать, что скажет Билл Гейтс. Пока он не уехал и сидит с нами, нужно молчать и слушать. Это будет полезнее, чем мозговой центр. А уже потом он уедет, и мы поговорим друг с другом. Мозговой центр — это инструмент для решения ежедневно возникающих вопросов бизнеса. Группа относительно легко и регулярно собирается. Поэтому инструмент может постоянно использоваться предпринимателями. Этим он и хорош. Итак, мы собираем группу примерно равных по обороту и опыту людей. Встречаются они раз в месяц на 3-4 часа. Их должно быть не менее 15 человек, потому что совет директоров может работать эффективно, когда приходит не менее 7, а оптимально 10-12 человек. Далее мы по определенной технологии общаемся друг с другом. Сначала постановщик проблемы озвучивает проблему своего бизнеса. По кругу высказываются те, кто аналогичную задачу уже решал и имеет личный опыт. Те, у кого его нет, в первом круге пропускают ход. Во втором круге высказываются все, кто каким-либо образом знает о чужом опыте решения подобного вопроса. Подслушал, подсмотрел, прочитал. Ход пропускают те, кто про чужой опыт ничего не слыхал. И, наконец, высказываются все желающие что-либо добавить по теме. Разумеется, все, что обсуждалось на такой встрече, не может выноситься за ее пределы, поэтому участники подписывают соглашение о неразглашении. Это позволяет участникам быть предельно откровенными друг с другом. Когда мы начинали вести совет директоров, то заметили, что у нас легко заработала группа с оборотом от 60 до 300 миллионов рублей, а также группа с еще более высоким оборотом. Но почти сразу забуксовала группа маленькая, с оборотом до 60 миллионов рублей в год. Сначала группа забуксовала, а потом встречи сошли на нет, и предприниматели перестали встречаться. Аркадий, который вел группы как модератор, понимал, почему. В маленькой группе людям просто не хватало личного опыта, который помогал бы участникам двигаться вперед. Получалось так, что говорил и отвечал на все вопросы почти все время один Аркадий, а остальным просто нечего было добавить. Опять получался эффект, к нам пришел Билл Гейтс. Как раз тогда, когда мы задумались над этой проблемой, бывает же такое, в деловар вступила Зося Герчикова, владелец консалтинговой компании «Топ-менеджмент-консалт». Одним из ее основателей был профессор-академик Владимир Сакович Герчиков, известный советский социолог, отец Зоси. То есть это просто совпало поминутно. Мы обсуждали задачу, когда Зося пришла вступать в клуб, услышала часть разговора и в два счета расставила все точки над «и». Зоси просто забрала у нас забуксовавшую группу и начала с ней работать. С этого момента в деловаре возник отдельный проект, который мы стали называть мозговой центр, просто чтобы отделить его отличного совета директоров. По сути, разница только в том, что в отличие от совета директоров, где модератор играет чисто техническую роль, в мозговом центре версии деловара «Модератор – ведущее лицо в группе». Он не только следит за временем, гасит конфликты и мотивирует высказываться молчунов, а дает по ходу ценные рекомендации, объясняет разные ситуации, процессы в бизнесе. Зоси говорит, что такая группа с активно действующим модератором будет полезной для большого бизнеса. В своей компании они много лет ведут аналогичные группы для владельцев большого бизнеса. Но в деловаре такая группа отлично прижилась как раз для маленького и начинающего бизнеса, которая без модератора у нас забуксовала и распалась. Зося провела уже три таких проекта в деловаре. Один проект – одна группа из 15 человек, которая работает в течение одного года, а затем закрывается. Зося сама серьезный предприниматель, к тому же с многолетним опытом решения задач в своем и чужом бизнесе. Поэтому группа как бы сочетает в себе совет директоров с наставничеством и даже с обучением вполне конкретным дисциплинам и наукам бизнеса. бизнесе. Таким образом восполняется тот недостаток опыта, из-за которого младшая группа мало полезна друг для друга. Но это, конечно, ее проект в деловаре. Если не будет у нас ЗОСИ, которая колдует над участниками, мы больше не будем его вести. Отзывы о мозговом центре исключительно положительные. Когда людям удается за год работы увеличить бизнес на 30%, мы считаем это хорошим показателем. Новый проект деловара. Деловар онлайн. Когда мы начинали стабильно проводить встречи со спикерами в деловаре в 2007 году, сразу подумали о том, какая ценная коллекция мыслей, ходов и рецептов у нас собирается о российском бизнесе. Мы начали записывать встречи и хранили аудиозаписи на сайте деловара. Они и сегодня доступны всем, кто вступает в клуб. Человек вступает в клуб, например, в 2020 году, а коллекцию встреч с интересными спикерами он получает за последние 13 лет. Мы вели именно аудиозаписи, потому что видео принуждает человека сидеть на одном месте и смотреть, по сути, на говорящую голову. Больше ничего на видео ведь не происходит. Аудио намного удобнее, так как позволяет слушая заниматься текущими делами, бегать, гулять с собакой или ехать за рулем с воткнутым в ухо наушником и слушать встречу. С самого начала мы также думали о том, что хорошо бы делать прямые эфиры встреч клуба. Это когда видео, но в режиме реального времени. Сейчас происходит встреча клуба в Москве, а люди по всему миру могут подключиться, чтобы не просто смотреть, а активно участвовать и задавать вопросы спикеру. Мы предпринимали несколько неудачных попыток создать подобное, сталкиваясь все время с разного рода техническими сложностями и дилеммами. Если люди смогут смотреть встречу из дома, то для чего они будут приезжать в клуб? А если никто не станет приезжать в клуб, тогда что будут смотреть люди из дома? Чтобы провести встречу с известным спикером, минимальное условие, без которого встреча просто не состоится, заключается в том, чтобы собрать заинтересованную аудиторию в зале. Тогда спикер придет и выступит. А если все смогут смотреть встречу дома на диване, они не поедут в зал. Тогда не придет спикер. Для чего ему приезжать в пустой зал? Мы не раз спрашивали членов клуба, будут ли они приезжать, если появится возможность участвовать из дома. Получали ответ, что, конечно, да, но никогда не верили в него. Когда мы делали каворкинг, мы тоже спросили членов клуба, нужен ли он вам. Получили ответ, конечно, да. Сделали каворкинг, и никто не пришел, включая тех, кто громче всех доказывал какая-то важная тенденция и как важно его сделать, и все станут пользоваться. То есть опросы мы уже проводили и знали, что они не работают. Вообще всегда, когда вы спрашиваете людей, они хором отвечают «хотим», потому что «а почему бы им не хотеть?» Люди воспринимают вопрос как наше желание получить от них поддержку, поэтому охотно поддерживают. Конечно, мы все хотим, валяйте, несите ваши денежки, вкладывайте, делайте, нам все надо, мы всему будем рады. А потом вы сделали каворкинг, открыли двери, и сидите один и недоумеваете, а где же все? А они, собственно, продолжают вас поддерживать. Вы молодец, вы все круто сделали, так держать. Вы сидите дальше в своем коворкинге один и радуетесь тому, какой вы молодец. Вот так обычно это работает. Несколько лет мы боролись с этой задачей, склоняясь то в одну, то в другую сторону, пока за нее не взялись Денис и Марины Голубицкие. К тому времени, это был 2018 год, они уже прочно обосновались в Праге, открыли несколько бизнесов в Европе и уже два года вели деловар в Чехии. Они решили техническую сторону вопроса, самую неподъемную для нас с Аркадием. А когда она была готова, мы быстро решили дилемму и сказали, деловар онлайн будет. а там посмотрим, будут люди приходить в клуб или нет. Надо сказать, что появление делавар онлайн мы широко анонсировали, как и встреча в прямом эфире. Но члены клуба как будто этого даже не заметили. Все осталось, как и было. Люди приезжали на встречи. Даже когда не могли приехать, например, болели или находились в командировке, то не очень-то охотно выходили в прямой эфир, а предпочитали смотреть запись встречи. Пока у нас есть только версия, почему произошло именно так, и все страхи оказались напрасными. Потому что много лет мы собирали в деловаре аудиторию, которая привыкла встречаться в офлайне. Она не очень охотно уходит в онлайн. Но где-то далеко на конце всех проводков в разных странах мира сидят около своих компьютеров миллионы умных очкариков-интровертов, которые очень не хотят встречаться офлайн. Они не понимают пользу живых встреч просто потому, что не ходили на них. Не ходили, потому что для этого им надо покинуть зону комфорта, домашнее кресло. А покидать зону комфорта некомфортно. То есть у нас есть очень большая потенциальная аудитория, которую мы пока просто не нашли. Мы не знаем пока, где ее искать и как с ней разговаривать. Она нас тоже не знает, мы только что появились как онлайн-проект. Но главное, мы появились. С 2019 года деловар полноценно работает онлайн. Где бы вы ни жили, вы можете участвовать на наших встречах в онлайн. Дальше ли Хаби до начала. Мы свою пользу от того, что появились так вовремя, уже получили во время пандемии коронавируса, когда всех заперли дома. Сначала мы перенесли встречи клуба, потому что думали, что все закончится за пару недель. Но после второго обращения Владимира Владимировича Путина о том, что каникулы с сохранением заработной платы продолжаются еще на месяц, спокойно перевели все запланированные встречи в онлайн. В это время у нас появился новый формат встреч, очень полезный во время таких неожиданных кризисов – онлайн-нетворкинг-марафон. Это был сложный период для предпринимателей. Бизнес попал в внезапно и впервые в жизни. Доходы прекратились полностью, расходы продолжались в прежнем объеме. Люди просто теряли дело, которое вложили иногда целую жизнь. Никто не понимал, что делать, какие меры принимать, как со всем этим быть, и в бизнесе царили настроения, близкие к паническим. Но только не в деловаре. В режиме онлайн мы стали выходить в эфир каждую неделю, и каждый из 650 членов клуба рассказывал коротко про свой бизнес, а затем про то, что он делает прямо сейчас, и что уже дало тот или иной эффект. А когда у вас появился ворох идей и рецептов того, что можно сделать, паниковать некогда. Паника появляется именно там, где неизвестность. Деловары еженедельно получали друг от друга рецепты из разных городов, стран, сфер бизнеса, что еще можно попробовать сделать. Про дух деловара. Я, пожалуй, приблизилась к концу повествования. Что будет дальше, я тоже пока не знаю. Поэтому не могу вам рассказать. Точно знаю, что будет интересно. Самое главное в жизни — это люди, которые нас окружают. Когда мы только появляемся на свет, то не можем их выбирать. Растем там, где получилось, и общаемся с теми, кого Бог дал. Хорошо, когда Бог дал, и все получилось. Мне, например, невероятно повезло с начальным окружением, и если бы не Facebook, где я читаю разные истории, я бы, пожалуй, никогда бы не могла понять, насколько. Богатые и успешные мамы и папа могут вполне заселить в головы детей огромных усатых рыжих тараканов, таких, что хоть святых выноси. Мои оказались в меру богатыми, в меру успешными и настолько увлеченными собственной жизнью, что если бы у них и были тараканы, они бы просто не успели их передать своим детям. А потом мы становимся старше. Даже с тараканами, от которых избавиться порой очень трудно, мы можем выбирать окружение и формировать его. И это важно. Потому что то, какие люди оказались вокруг, это не только наша заслуга, но и наше определение, и наше место в жизни. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Мы среднее арифметическое всех, кто вокруг нас. Поменяйте окружение, не меняя себя, и все равно удивительным образом спустя некоторое время вы окажетесь средним арифметическим тех, кто вокруг вас. Деловар – сообщество прекрасных, невероятных, мощных людей. Немного авантюристов и неизменных оптимистов. Предпринимателей, потому что только они могут быть членами клуба. И предприниматели не по рождению или наследству, потому что такие только теперь стали появляться в России. А предпринимателей по духу, которые воспитывались как все. Их никто не учил, как заниматься бизнесом, но в определенный момент они ушли в полную неизвестность и сделали то, что сначала не знали и не умели. Они доверились интуиции, рискнули и выиграли. Людей, которые делают свое дело и через него несут добро в мир. Они не похожи на предпринимателей, которые живут в Старой Европе, потому что те в основном получили свой бизнес по наследству и с детства знали, каким он будет. Однажды в городе Идераберштайн в Германии один из нас задал вопрос дочери-владельца компании, которая специализируется на огранке драгоценных камней. Ее спросили, как вы решили, чем вы будете заниматься? Она очень удивилась и ответила, что решала не она, а папа. А рядом стоял папа, который уточнил, а решал не я, а мой дед, или даже точнее прадед, который создал эту компанию. За них за всех все решили. Сегодня российские предприниматели сродни тем дедушкам и прадедушкам, которые создавали компании Старой Европы. Это они все решили и за себя, и за свой род, на несколько поколений вперед. Они обладают именно тем характером, который был у немецких дедушек-прадедушек. Их наследники будут совсем другими. Они станут с детства наблюдать, как делают бизнес, они будут знать, какой это бизнес, и в деловаре уже появились наследники. Молодые, отлично образованные, не умеющие передвигаться по миру на ощупь, точно знающие, куда они идут и что будет за поворотом. Мне невероятно повезло приложить руку к созданию деловара, оказаться среди этих людей и часто ловить себя на мысли, что я начинаю забывать, какими бывают другие миры и как в них живется людям. На этом я завершаю свое повествование, а впереди отдельный раздел книги. Это рассказы о путешествиях и бизнес-турах деловара, написанные по свежим следам в течение двух-трех недель после возвращения. Я писала их, конечно, для рассылки, и они все уже ранее публиковались. Я подумала, что как бы я ни рассказывала истории о настоящих людях, мне будет все равно сложно передать тот самый дух деловара. Он витает по залу на каждой встрече клуба, в каждой поездке, в каждом путешествии. Но я не придумала способа, как поселить его в своем рассказе. А вот, пожалуй, в рассказах, написанных по свежим следам, его можно будет немного почувствовать. Но не так явно, как на встречах клуба, но хотя бы немного. Итак, в путь.